Глава двадцатая. Осеннее мамкино счастье. В середине октября вернулось тепло. Неделю лежал снег по чугунно-гулкой земле и матово-ледяным хрустящим лужам. Висел густо на березах и липах, запутавшись в неопалой листве, в синих лапах елок и длинных частых иглах сосен. Все думали, что наступила ранняя зима. Потом за одну нежданно тёплую тихую ночь снег растаял, точно языком его слезала. Земля отошла, и сразу в туманной чуткой тишине запоздало с торопливым шорохом, посыпался будто срезанный багряно-червонный лист. И всё вокруг сызного нанедолго покраснело и позолотело. Заблистала сизой мокрой оземью, заиграла на низком холодном солнце осенними, блекла нежными, грустными и ласковыми последними узорами. Опять раздвинулись дали, и в хрустальном воздухе стали видны окрест верст на десять, поля, леса, ветряные мельницы и деревни. Но скоро явились низкие, мягко-серые тучи с бисерной моросью, потеплело еще больше. На школьном градуснике лес и лес вверх серебристый столбик ртути, зато в окошке исп, наряженных заботливо в свежую солому, принялись с полдня заглядывать сумерки. Жилось тревожно, а неизвестно почему. Дальние зарева по ночам за лесом и за Волгой погасли, ровно их и не было, но все чего-то по-прежнему ждали. Новых пожаров на барских гуменниках, что ли? Словно готовясь к чему-то, народ спешно управлялся с останными делами по хозяйству. Мужики и бабы семьями и помочами домолачивали на гумнах рожь, овес, жито, иные, зажиточные. С лишним загоном, полоской в яровом клину, молотили и веяли запасливо гречиху на блины и кашу. Хозяйки рубили и шинковали, квасили капусту. Девки им паригом и авином мяли и трепали лен голдящими оравами, в куделе и костре. И потом ходили, не замечая, в тенетах. Костра осыпалась с невест колючим дождем. Невелика беда, на себя стараются. Когда-нибудь да война, Нагрянут женихи с позиций, кто уцелел. Припасай добро. Лента из веков, девичья преданная. Да еще в усадьбе Тася старалась, как для себя, Распоряжаясь невестками и пленными. Откуда и взялось у ней такое умение и расторопность? Все было в порядке и на гумне и на скотном дворе. Ее слушались Таисию Андреевну, ровно Заправского управлял и старшую работницу одновременно. Когда что не ладилось, она первая бралась за самое трудное, тяжелое, и лучше не бывает, как у нее получалось, одно загляденье. Даже горластая жинка Трофимой беженца помалкивала, рукасто подсобляла Таси. И больше не заговаривала, что ее оставлял за себя безглазый приказчик, когда убегал. Да, она не пожелала, отказалась. Тася была и строгонькая, и ласкова, добра с людьми, и скуповата, хотя и не жалела ничего, если была у кого, в чем острая нужда. Раздавала солдаткам хлеб, солому и клевер, молоко от коров и позволяла съездить на лошади в заполе за дровами или на станцию на вальцевую мельницу Вани Духа. А когда ее, Тасю, стращали, что за все придется ей отвечать, она только непонятно удивленно расширяла запавшие молодые очи и усмехалась. Выходила, будто усадьба принадлежала Тасе, и она хозяйничала, как ей нравилось — немного расточительно и спохватясь бережливо настоящей заботницей. Она всегда слушалась Терентия Крайнова, Совета, и получалась скорее и менее давно народная. Тася лишь в услужении Совета, и, слава богу, хорошо справляется со своими обязанностями. Некоторые мужики... Осторожничая, побаиваясь после всего, что случилось, Лишь головами качали, другие посмелее толковали в разнолад. «Ах, и догони ее вдогонку, что вытворяет!» «Ну и безмужняя молодайка!» Забыла, видать, кто и почему лежит на кладбище вдвоем в одной могиле. Не заметит, как и сама тамотка очутится. «Раненько, кажись, за новую революцию взялась Таисия Андреевна. Раненько!» Мамки же без всяких оговорок заметно одобряли Тасю. «Так и надобно! Чего зевать? Не рано кому дано, а кому не дано завсегда рано!» «Ой, не могу, до да чего все правильно!» «Кто из мужиков управились по хозяйству раньше других?» Посиживали уж вечерами на заваленах до темна, насторожаясь, молча выжидая в валенках и шубах по-зимнему. Газеты приходили не каждый день, поэтому сказ тут завсегда был один, чего не знаешь и не разгадаешь, которые мамки скоро и на руку, приделав самое неотложное, экономя драгоценный керосин, Начинали собираться после ужина в избах по очереди с прялками и вязанием. Но не столько работали, сколько отдыхали, чесали обрадованные языками, словно они знали больше мужиков. «Кажись, жди неплохого, хорошего», — убежденно говорила тетка Ираида. «Держат, держат наших человеков попусту в остроге и выпустят». «А что ж, вестимо!» — соглашалась Солина Надежда. «Советы, и чу!» — опять подняли голову. «Известно, где руки, там и голова». Тетка Апроксея значительно вскидывала бровями на кого-то, намекая, может, на своего Федора. «Слава тебе, Господи, хватуны у нас поискать какие!» «Тася-то, радуша, умница, смотри, как командует!» «Ой, хвали, бабоньки, ясно утро вечером!» Пела опасливо, как всегда, сестрица Аннушка. Побросав прялки и спицы, мамки крестились. «Помоги нам, царица небесная матушка!» А в Шуркиной избе бывали свои маленькие праздники. Лучше посиделок. После чая, который пили без сладостей, По привычке и наскоро при лампадке, ополоснув посуду под самоваром, убрав ее со стола, мамка с засученными рукавами и прядями серебринок, свисавших ей на скорбное лицо, на печальные глаза, преобразясь, зажигала торжественно редкостную жестяную пятилинейку и приносила из сеней на кухню корыто, большое, старое которым батя когда-то обаривал ржаным раствором обарой горшки, обожженные в печи. Навсегда осталась в корыте метка, раскаленно-огненные батины, глиняные творения, ведерники, корчаги, кулачники, схваченные обгорелыми деревянными клещами, шипя и ворочаясь в клубах пара, протерли на толстом дне корыта порядочную ямку. В этой ямке скапливалась глубже вода и долго не стыла. Ванятка и Тоняшка сбегались на кухню смотреть, как мамка будет купать маршрутку. Два мужика, стесняясь, важничая, отсиживались некоторое время за книжками и тетрадками, хотя при лампадке, которую выдружали с божницы на стол, много уроков не выучишь. Надо б на засветло помнить о школе. «Эх, горе, ученики, старшеклассники!» Помаявшись, не вытерпев, и мужики присоединялись к тонкие вонятке. Корыта окружались с трех сторон, чтобы лучше все видеть. Только одна сторона у корыта была в распоряжении матери. «Маменька, неси!» — звала она, доставая чугун с водой из печи. «У меня все готово!» Бабуша Матрёна Живехонька вынимала в спальне из зыбки проснувшуюся гугукающую маршрутку и, разговаривая с ней и сама с собой, клохча ласковым смехом спешила на кухню. «Не урони!» — говорила мать, переливая из чугуна горячую воду в корыто. «Дай лучше я понесу!» — предлагал Яшка. «Я! Я!» — кричали, требовали Ванятка и Тонюшка. «Мы понесем, не уроним!» А Шурка просто кидался бабуше навстречу, и зря. Бабуша никому не отдавала машутки. «Небось, не отвыкла, не маленькая, перенянчила всех вас и не роняла. Проваливайте-ка прочь, не мешайте!» — ворчала она. И нараспев радостно приговаривала. «Белая моя куколка, сладкая изюм, ягодка вкусная!» Сейчас съем и косточек не оставлю. Ам! Ам!» Удивительно, как она, слепая, держа спеленутую маршрутку на вытянутых руках, проходила на кухню, не задев комода и переборок, будто все отлично видела. «Агу, моя хорошенькая, несказанная утешенница, агу!» клохтала бабуша старческим смехом и добрый кривой зуб Выглядывавшие в уголке ввалившихся губ и волосатая бородавка на щеке, клохтали вместе с ней и огукали. «В кого ты у нас уродилась? По глазенкам вижу карии и волосенки темные, с курчавинками, носишка как щепок. Все отцово!» — приговаривала бабуша Матрена. «И до чего было правильно?» Мамка сказала... А она запомнила, повторяет каждый день в свое удовольствие. Мать разбавляла холодной водой горячую, пробовала ее голым локтем, принимала от бабуши маршрутку быстро, ловко разворачивала ее из свивальника и пеленки. Казалось, девчушка сама все это проделывает, высвобождая с облегчением молочно-синеватые, перевязанные ниточкой в запястьях ручонки. И суча ножками с такими крохотными розовыми ноготками, будто цветочные лепестки. Она начинала плакать, и ребятам становилось жалко ее. «Мама, ты сделала ей больно», — шептал Ванятка, морщась. А Тонюшка чуть сама не ревела. «Больно, больно», — ныла она, толкаясь у корыта. «Пустите, я подую, пройдет, перестанет плакать». «А вот мы сейчас ее успокоим», — говорила, усмехаясь мамка, и клала маршрутку в корыто в теплую воду, предварительно одной свободной рукой, сделав там в знакомые ямки постельку из тряпок, и девчушка сразу стихала. Мать держала ее в ладони за темную головку вверх личиком. карие батины, глазенки Машутки таращились на лампу, а ребятам казалось, что Машутка словно бы смотрит на них, узнает и начинает улыбаться. Горстью, точно ковшиком, мамка поливала дочурку и разговаривала с ней, как бабуша. А та, отыскав ощупью припасенный обмылочек, помогала купать. Натирала обмылком сырую мягкую тряпочку и принималась осторожно, Гладить ею тельце маршрутки. «Дай хоть я тебя потрогаю, помылю, толстенькая, атласная моя!» Маршрутка сучила голыми ножками, плескалась в корыте ручонками. Она чмокала и булькала ртом, пускала им пузыри и гугукала. «Маршрутка, маршрутка, агу, ты меня узнаешь?» спрашивала Тонька, наклоняясь к корыту и кричала на всю избу «Узнала! Узнала! Смеётся!» И Шурка с Яшкой и Ваняткой тоже начинали спрашивать Машутку, узнаёт ли она их. Мамка, затопив кухню голубым забытым светом своих оживших глаз, говорила «Всех узнала, всех? Ну хватит, как бы не простудить, вода совсем остыла». Она окачивала маршрутку остатками теплой воды, повернув попкой. Девчушка не умела еще крепко и долго держать голову, поднимала ее и роняла. Головка свисала у нее беспомощно вниз, и ребята боязливо ахали, как бы не сломалась шейка. — Поддержи за подбородок! — торопливо приказывал Шурка матери. — Погоди, я сам! Но раньше его совались Яшка, Ванятка и Тонюшка. Три руки поддерживали голову маршрутки Тотчас же к ним присоединялась сердито четвертая поспешная рука. До бархатно-теплого, мокрого подбородочка она успевала дотронуться лишь пальцем. Мать вынимала дочку из корыта, вытирала, клала в чистую простынку из своей прохудившейся сорочки, кутала в лоскутное одеяльце. Садилась на скамью, расстегивая кофту и прикладывала маршрутку к груди. Праздник продолжался. Все смотрели, как маршрутка, ворочая чепчиком, совалась носишком поглубже в мамкину кофту, искала там то, что ей надо было, начинала сопеть и захлебываться от нетерпения. Потом все налаживалось, и она стихала. Ребята, сдерживая дыхание, долго не отходили от скамьи. Бабуша Матрёна возилась на кухне с корытом, соливала ощупью громкую воду в ведро. Мамка задумчиво покачивала спящую маршрутку на коленях, и лицо у неё, у мамки, опять становилось скорбным. Всё горькое снова забывалось, и тогда когда мамка, оставив маршрутку на попечение бабуши, уложив спать маленьких говорунков, шла с газетами на минутку в читальню, если Митя почтальон по привычке или, торопясь, заносил им их со станции, не доходя до Григория Евгеньевича. Коли библиотека читальня бывала на замке, Учитель, занятый школой, иногда открывал свое завлекательное заведение только по субботам вечером или в воскресенье днем. Мать по обыкновению относила газеты ближним мужикам на завалину. Шурка и Яшка всегда ее сопровождали. Толкуя о чем-нибудь своем, школьном, ребячьем, они летели впереди в одних картузах, позабыв в приятной спешке одеться по погоде, и холод тотчас забирался им под рубашки. К ночи, как всегда бывает поздней осенью, разносило тучи, небо яснело в частых звездах, становилось на улице свежо. Рано высоко поднималась большая ослепительно-снежная луна. Казалось, что она своим ледяным пронзительным светом подмораживает грязь на шоссейке. Сгуменников и завинов, и Рик От ближних ометов, ржаной обмолоченной соломы сильнее, чем днём, несло сытным, хлебно-солодовым, густым духом. Громче доносился в тишине кашель мужиков завален. завалин. Тлели цигарки самосада, вспыхивали красными угольками от затяжек. Совсем не слышно было говора и не замечались тусклые окошки исп. Луна и звёзды, Смотрели из луж под ногами, и жалко было ступать, Бередить дегтярную воду и живое серебро. Знакомое, привычное, а ужасно отрадное. Последнее яблоко упало со стуком в саду Устина Пауча. Скоро зима, без обмана, настоящая. Значит, книги, уроки. Скользкие, намороженные с навозом на толсто, лотки и козули, лыжи, санки. Они с петухом сладят нынче лыжи, в самом лишны. С выгнутыми носами не потребуется обода от старого решета, как прошлый год. Лыжи не будут проваливаться и взорваться в снег. Заскользят легко, словно по насту. Это ли не удовольствие? Может, роман удастся отхватить в библиотеке-читальне у Григория Евгеньевича и Татьяны Петровны. Да не толстую скуку Шеллера Михайлова, сворованного на денек колькой с морчком у сестер, а войну и мир Льва Толстого. Есть такая книжище в библиотеке на нижней просторной полке, и не одна, четыре тома. Шурка высмотрел, то-то славно». Хорошо немного забыться от того непоправимо страшного, что произошло. Быть по-прежнему и мужиком, и мальчишкой, смотря по обстоятельствам, настроению и желанию. Шляться напропалую, учиться, забавляться сколько хочется, и вместе со всем народом, непременно заодно с Катькой Растрепой, Яшкой Петухом и Питерщичком Володькой Горевым, Трепетно и сладко ждать чего-то. Дождутся ли они? Конечно. А чего, там видно будет. «Пелагея Ивановна никак! С газетками?» — окликав заваленный у колодца Иван Алексеевич Косауров, когда они с матерью проходили мимо. Ребята узнавали Косаурова по голосу, и это опять почему-то радовало. «Останного свету не пожалею». Смерть желается почитать, узнать, как дела в Питере. Заходи в избу, Пелагея Ивановна. Яшка и Шурка, радешеньки погреться. Раньше матери оказываются они в избе Ивана Алексеевича. Огонь встувала Клавка, растрепанная, сонная, босая, соскочив с печи. Клавка зажигалась вместе с богатой семилинейкой и успевала мимоходом щипнуть женихов. Приласкать до боли. Можно стерпеть, можно дать сдачи. Женихи выбирали последние, однако повозиться в достоль нет времени. Передав газеты Ивану Алексеевичу, наказав не раскуривать их, отнести по прочтении в библиотеку или уступить другим мужикам. Посидев чуть и перемолвясь словечком с хозяйкой, мать торопится домой. Еще приятней. Радостней было, если снималась с гвоздя под зеркалом отцово-секретарская полная бумаг торба. Шурки сшиты из холста новая, с которой он и ходит в школу. Мамка не вешала торбу через плечо, как настаивали ребята, как это делал отец, держала в руке и шла в сморчковые хоромы. Евсей сидел в остроге, А совет по старой памяти безбоязно собирался в его просторной избе. Из дальних починок приходил Терентий Крайнов, как-то незаметно заменивший дядю Родю. Из Крутого непременно являлся с кашлем и стуком в груди Пашкин родитель столяр, Дмитрий Сидоров топал на деревяшке из Карасова. Прилетал Глебовский депутат Егор Михайлович со своим неизменным дуйте горой и уполномоченные из других деревень. Бывало, заглядывала имена Дора, а с ней Яник, в австрийской голубоватой шинели, румяные и стеснительно оживленные. Все на месте. Не хватало лишь хозяина избы, да большака дяди Роди, председателя совета. Не хватало товарища председателя Никиты Аладдина и Шуркиного отца, секретаря. Совет жив-здоров, смотри-ка ты на него. Он сильнее смерти, арестов и острога. Вот он какой, совет. Мы избе, как прежде, намыто, подметено и прибрано. Ситцевые с кружевами, занавески кикимор на окнах, белая, стиранная и наглаженная девками скатерть на старом шатком столе. Даже запахи! В сморчковых натопленных хоромах прежние, от лекарственных сухих цветов и трав. Пастухово душистое наследие. Нюхай, не нанюхаешься. Говорили, болтали между собой, перекликаясь. Вареная картошка с кислой капустой, рубленной и шинкованной, Тасен подарок из усадьбы. Но капуста и картошка не перебивали благовоние Евсеевых лохматых веников не снятых с бревенчатых стен терпеливо дожидавшихся колдуна-хозяина. Припасы лишь скромно напоминали о себе под лавкой из чугуна и в сенях из порядочной катки и ушата, невольно хвастаясь, что сморчки и нынче не ложатся спать натощак. Тетка Люба подавала заранее черепок под окурки. «Как хотите, гости дорогие!» Караси напоследки, на донышке, — извещала она невольно приветно. Ничего, мы скоро, а то и в потемках посидим, потолкуем. Нам привычно, — успокаивал Крайнов. Мать клала свою ношу на ближнюю от порога лавку и собиралась уходить. Неужели она это сделает, как всегда, опять потребует, чтобы освободили ее от непонятной обязанности хранить торбу дома. «Останься, Пелагея Ивановна», — говорил просительно ласково запорожец, решительно дергая вислые усы. «Ты у нас за Николая Александровича секретарем, память ему вечная». И собравшиеся депутаты, став печальными, какими-то неловкими, просили о том же. Побледнев, мать отвечала горько-сердито. «На выдумываете, писать совсем не умею. Какой я секретарь, ничего не понимаю». «Господи, да она и отказывается, как батя, когда его выбирали. Сейчас Терентий Антонович обязательно вспомнит, как дядя Родя о подсобляльщиках революции, о помощниках секретаря». Прошлое, самое дорогое, возвращалось, становясь настоящим, еще более дорогим и необходимым. «А ребята, на что?» — спрашивал Крайнов. «Верно, молодцы?» И мать на этот раз осталась-таки, присела за белый праведный стол с краешку и долго не поднимала глаз. Но жарко-жарко горели ее худые темные щеки и таяли, Почти не замечались в волосах, выбившихся из-под шалюшки, снежинки-серебринки, хотя их было там порядочно. «Нет, ни одна Минадора, молодая и красивая!» Шурка глотал внезапные слезы и радовался. «Ах, как бы мамке немножко Минадориного вдовьего счастья! Она бы зацвела, как цветут погожей осенью!» Второй раз яблони. Яшка друг шептал на ухо шурки про другое счастье. Ихнее. Оно уже расцветало вторично осенним легким одуванчиком. По очереди, как раньше, ты первый, ге? Э? Дмитрий Сидоров, заломив на солдатскую, здоровой вместо кокарды, выгревшую фуражку, Заранее трясясь, прыская хохотком и жмуря от удовольствия телячьи и ресницы, забавлял, как всегда, народ росказнями. В рыбну недавно баржа с хлебом пришла с низовья. Бабы-беженки разгружали. Пятипудовый мешок на горб и бегом по доскам на берег. Доски-то гнутся под ногами. Бабы сами гнутся, как доски, ядрён зелёно. А работа кипит. Зерно секундой на мельницу Питерским голодающим мастеровым паёк. Сухари в окопы солдатам. Только вдруг слушок. Мешки за место мельницы Очутились на товарной станции. Городской голова толстопузый Девяткин Приказал грузить в вагоны и в Германию. Чепуха какая? Тебе ученому чепуховина неграмотным грузчицам великая русская обида. Ранним утром следовательно митинг на барже, и айда всем митингам на квартиру головы. Стащили девятки на с кровати, и в одних подштанниках повели оравой ядрено-зелено по городу, в милицию. Зачем мне врать, правдуха? Начальничек милиции только и спас городскую власть. Пообещал засадить Девяткина в тюрьму, вагоны с хлебом отправить по Петроградскому адресу. А как разошлись, успокоились беженки. Вырядил Девяткина в милицейские штаны и отправил домой через заднюю дверь. «Новостушка твоя, Митрий, с бородой» говорил Пашкин, всезнающий родитель. «Весной приключилось такое, по несознательности. Я слыхал, начальника милиции арестовали бабы, и прежнего городского голову Расторгуева. К чему? Настрогали рубанком стружек, не оберешься. Суд был, оправдали. правогоны немцам, конечно, вранье. Жаловались суду голодуха». Расторгоев и Девяткин пилят, сверлят только для себя. — У нас в уезде лучше? — горячо спрашивала имена Дора, оглядываясь на Яныка, точно разговаривая с ним одним. — Лобазник, как его, еще весной в комиссарах ходил, сейчас отка получает паек. В амбаре под замком гноит хлебушка, а сам бесстыжая харя у голодных людей отнимает последнюю горбушку. А Федор, Фёдор хоть и не депутат, а за столом. Он придвигал поближе к себе черепок, тушил цигарку и свёртывал новую потолще. Пугает. «Думай, совет, о заглавном. кумекой, как бы нам заодно с Таськой и дурой не попасть на каторгу?» «Не обязательно», — усмехается Терентий Крайнов, и становится ужасно похожим на большака дядю Родю. Та же спокойная, любимая ребятами неодолимая сила, разлита по железному запорожскими усами лицу питерщика мастерового. По его крутым плечам сила стучится и в желистой шее. Ей тесно в косом вороте неизменно шафранной праздничной рубахи. Ворот, как всегда, расстегнут, свисает треугольником – И сила льется через край ластика безудержно. Про имение Нажерова не забыли? у ростовском уезде близехонько от нас Отобрал солдат Чихонин с мужиками И в руках держит. Ничего не трогают, на каторгу не отправляют. А вось и нас бог милует. «Бог-то бог, да и сам не будь плох!» Вздыхает Егор Михайлович растирая льняну из подпариной подбородок ломи вторую революцию пролетарскую без рабочих не обойтись я погляжу некому ее ломить революцию ленина тычу германцы на подводные лодке к себе увезли ляпнул дуйте горой да не я другие бают из газет вычитали» сконфуженно оправдывается хохловский депутат. «Ну, буржуйская газета, а все-таки...» Его не слушают, надоело. Лишь Матвей Сибиряк, заглянувший на огонек, он все числится на полевых работах, как приказал ему свойский его командир. Только фронтовик Матвей, не утерпев, замечает с досадой хохловскому депутату. «Ты правду читай, правду!» Не зря мы ей, Георгии, свои пожертвовали. Но зачем? А затем, товарищ друг, чтобы было на какие деньжата печатать газету. георгий то золотые, серебряные. Так вот куда одевался крестик Андрейкиного отца. Висел, висел на груди, красовался с оранжево-черной полосатой ленточкой. А теперь стал газетиной большевиков. «Читай! Рот для глупостей не разевай!» Яшка и Шурка долго не могут успокоиться. Эки мысливый, победная голова, дяденька Матвей Сибиряк! Ровным большим светом на весь вывернутый фитиль горит высоко под матицей лампа с жестяным абажуром. Зря скупилась тетка Люба. Керосина в лампе и не убывает. Видно по стеклянному донышку поэтому депутаты не торопятся. Обсуждают, как быть с усадебными коровами. Таасе слышно управляться стало трудненько. Телок на племя пустило. Корма хоть и достаточно, накосили клевера всей округой, а рук не хватает. Дмитрий Сидоров, перестав балаганить, предлагает раздать до весны часть стельных коров нуждающимся, сенца подбросить, Если своего маловато или вовсе нет. И получится по совести. Что надо, ядрено-зелено, молока будет детишкам досыта, а как появится телята, пожертвовать хозяйкам за уход, расти барабаниха, собственную коровенку. Так и решают. Шурка под придирчивым наблюдением петуха и соскочившего с голбца кольки с морчка, не торопясь без ошибок, Записывает постановление совета в протокол, в школьную, в одну линейку тетрадь. «Может, обойдешь без коровных? Спросишь, кто желает взять?» «Осторожно и вместе с тем значительно», говорит председательствующий Терентий Шуркиной матери. Она, молчавшая все заседание, вспыхнув, долго перевязывает сбившуюся шалюшку. Руки не слушаются, И шалюшка не слушается. «Обойду, спрошу», — трудно тихо отвечает мамка. Шурка срывается со скамьи, выскакивает на улицу по своим делам. Признаться по правде, дел у него никаких нет. Он сам не знает, для чего выбежал на холод. Высокая снежная луна... Таинственно и пронзительно безмолвно глядит на него во все глаза Крапины. Она все видит и понимает, но никому ничего не скажет. «Спасибо, глазастая! Свети себе на здоровье!» Подмораживай грязь, ледене отрадно Шуркина, мокрое лицо. Когда он возвращается, Терентий, встав за столом ближе к висячей лампе, читает вслух свежие газеты. Растолковывает чужие и свои новости. И по газетам, и по новостям крайного Получалось, что везде все трещит по швам. В городах, деревнях, по всей России. И никак не может треснуть напрочь и развалиться. В Ярославле остановилась Корзинкинская мануфактура. Хлебный паёк урезали до полуфунта. А на складах мукамола не то табачниково-хромеева при обыске найдено рабочими двадцать одна тысяча пудов соли, сто сорок пять мешков разной крупы, сорок мешка гороха, тридцать два пуда пшеничных сухарей. В Рыбинске бастуют все металлисты. На автомобильном заводе Лебедева, в том же Ярославле, мастеровые прогнали директора Карпова. А рядышком у Щетинина совет старост уволил заправлял у инженера Наугольного, как закостенелого буржуя. «Не худо? Стой, слушай дальше. В пошехонье в усадьбе Черносвитова, что был, помните, губернским комиссаром Временного правительства, мужики-миляги захватили сто девяносто пудов ржи и сто пудов овса. Мало?» Погоди, не обмолочено. А как явился хозяин из города с требованием вернуть, пригрозили, что еще возьмут подчистую до да, зернышка. И скот сдадут за место деревенского на поставку в армию. Беги скорее к черту на кулички и не возвращайся. Везде открыто рубят лес. Нет на них Евсея Борисыча, Чтобы унились, пожалели, подряд не пилили. ихние пастухи другим были заняты, Травили барские озими. Ну, сами видели, частенько зарево по ночам. Горели осенью копны хлеба в барских полях, Скирды по господским гумнам. Кажется, одни наши курильщики спички берегли, не вынимали. Да и как чиркнешь ее спичку, вроде не чужое, свое уж добро. Чего ждут солдаты? Мира ждут, советской власти ждут. Да скоро и им надоест-то ждать. Вот, слушайте резолюцию, написано не больно складно, а очень ладно». Хотя мы, солдаты 209-го запасного полка, принадлежим не все к одной партии, но большей частью придерживаемся партии большевиков благодаря их программе, которая для нас, солдат, более других партий полезна. И поэтому мы все поддерживаем большевиков и следуем по их программе. Да что тянуть? «Нати-ка! Губернский совет рабочих и солдатских депутатов недавно прямо решил требовать землю крестьянам установление рабочего контроля над производством и немедленной передачи власти советам». «Да неужто?» «Подсобляльщикам революции всего не сообразить!» начитал, наговорил крайного встрекороба «Разберись-ка!» но последние просоветы понятно по своему везде потребуются помощники писать протоколы ой не прихвостнул ли усатый их красавец из починок утешает народ и самого себя почему же ему не возражают хватаются только за кисеты черепок на столе пола наурков гляди как не жалеют самосада неспроста это Неспроста. Тетка Люба открывает дверь в сене. Так надымили в избе. Как бы не прожгли ненароком окорками бесценную питерскую скатерть. Колька относит черепок на кухню в помойное ведро. Не жалеет, ставит чайное блюдце с отбитым чуть краем. Курите, братцы, товарищи, сколько влезет. Был бы в деле толк. Шипит керосин в лампе тетки Любы. Совсем его теперь по следке, а хозяйка и не замечает. Вот и нет вовсе керосина в лампе. Мигнул фитиль во все стекло, зачидил и погас. И сразу в большие окна, пониз и поверх занавесок, стало видать лунную мертвую улицу. Свет, как снег, Лег на широкие, с натоптанной грязью, половицы сморчкового дворца. Не беда, девки завтра сызнова надерут свой, Намоют щелоком пол, может, снова соберется совет, А пока надобно расходиться по домам. Однако и в темноте, уходя, не могут никак угомониться депутаты. Что это скажет Всероссийский съезд советов? «Надысь» вычитывали свои райцы в Питере. На вокзале в Рыбинске при мне делегата туда отправляли на съезд. Наказ один, без советской власти не возвращаться. В сенях темно, не разберешь, кто говорит про съезд. А про наказ уверенный и славный басок запорожца Терентия. Депутаты на крыльце громко согласно топают каблуками сапог. И скрипят ступеньки, будто поддакивают. Но идут дни, вечера, А из Питера вестей нет и нет. И Терентий Крайнов молчит, Не собирает больше совета, И сам не появляется в селе, Будто прячется от людей. И газеты не приходят, Не слышно писем от дяди Роди. Митя почтальон возвращается Со станции с пустой кожаной сумкой. Может, его разогнали этот съезд? Как летом разогнали, расстреляли, шествия за советскую власть солдат, матросов и рабочих в Петрограде на Невской улице, прозываемой проспектом. Как убили Шуркиного отца и Франца на Барском лугу. И началось это горькое, непонятное время. Когда же оно кончится? Полно! Да кончится ли?